Глава восьмая. Рад, что вы наконец-то появились, Денис Анатольевич. Келлер выглядел уставшим, однако от этого не менее суровым, но справедливым. Кстати, у меня два вопроса. Просто так из чистого любопытства. Что вам, господин капитан, стражеши было приказано, и куда вы вместо этого так внезапно и загадочно исчезли? Появилась информация, которую надо было. Срочно проверить. Да и насколько важное? Вероятное место нахождения Терещенко Барановский сдал. И где он? Генерал тоже забыл про свое ехиство. Ушел где-то за полчаса до нашего приезда. Осторожный сволочь, неуху него на опасность. А где обитал? Сначала у Миришковского с Гейпюз. Потом съехал к какому-то рифмоплёту наркомана. Почему сами не остались и не послали кого-нибудь другого? Потому что Катяра, прапорщик Ермошин и поручик Стефанов отсутствовали, вели бой на Литейном мосту. Мне надо было старшего унтер-офицера Паньшина отправить, чтобы он там дров наломал. Я его здесь оставил за старшего с тремя пятёрками резерва. Как вести бой в городе он знает, а вот как разговаривать с людьми искусство нет. Ага. А вы знаете, они живы хоть эти гении? Кто? А да. Умер Ишковского руки завтра, послезавтра перестанут трястись, а вот мадам Гиппиус теперь декламировать свои стихи будет с легким заиканием. А насчет Пиита, когда мы его взяли, он уже под кайфом был. Перепутал нас с гигантскими тараканами, вылезающими прямо из пола эстян. Ладно, признаю действия верными. Генерал с силой провел ладонями по лицу, будто старая стереть усталость, а затем крикнул своего неразлучного денщика: «Прохор, будь добр, свари нам с господином капитаном кофейку, только покрепче. Устал что-то, Федор Артурович? Новостей из Москвы есть?» Есть. Начну по степени важности. Ваша семья и институт в целости и сохранности были, есть и будут. А нападение планировалось, но до ворот эти энтузиасты не дошли. Подробности узнаете завтра, точнее сегодня утром от своего Михалыча. От кого? От Михалыча? Так. Это значит что? Что у нас будут гости? Да еще какие? Судя по выражению лица, уже догадались, что приезжает великий князь Михаил, констатирует очевидный факт Келлер. По просьбе вдовствующей императрицы Николая, будут хоронить Алекс. Пока шли бои, не до того было. Забальзамировали, запаяли в цинк и в домовой церкви оставили. Что так? Не все так просто, Денис Анатольевич. Необходимо создать печальную комиссию. Тщательно. Обговорить всю церемонию, пошить специальные траурные одежды. Это у простых людей на третий день похорон с памятниками, а тут еще даже не решили, где ее величество должна упокоиться. Насколько я знаю, тут в крепости собор усыпальница еще со времен Петра Великого. Да, только вы же знаете, как относились все эти родственнички к супруге императора. Кто-то еще осенью высказался, что в случае кончины она должна быть похоронена в Александры-Невской лавре. Там же только попы и министры. Титул «Еея величество» носила? Носила, значит, Петропавловка. А кто не согласен, того можно и в лавре закопать, а то и под забором, за сортиром». В том-то и дело, что им положено быть закопанными здесь, но в другой усыпальнице. А если серьезно, то в семье наступает раскол с очень возможным кровопролитием. Ладно, об этом позже. Что позже, что раньше? А мы за кого играем? За белых или за черных? И кого же капитан Гуров относит к белым? Регент, наследник император, княжный принц Альтенбургский. Возможно, вдоствующей императрица. Соответственно, черные и все остальные. Кто что-нибудь вягнет против их единственно правильных решений? Мне бы вашу уверенность, Денис Анатольевич. Келлер тяжко вздыхает, но оживляется при виде Прохора с ароматно парящим кофейником на подносе. Благодетель твой наш Прохор Светы Ванович. Спасибо. Давайте, господин капитан, под чашечки. И можете потом отдыхать, предварительно уведомив дежурного о местонахождении и не далее, чем в трех минутах ходьбы отсюда. Выспаться все равно не удалось, да и спать не очень-то и хотелось. Под утро вернулись Котяры и Стефанов со своими, привели пленных и привезли четырех двухсотых. После чего возникло сильное желание не размещать пригнанных по камерам, а вывести к ближайшей проруби. И поступить по законам военного времени. Вы еще скажите, что всю раненую Сволочев в госпиталь отправили. Теперь охрану к ним представлять придется. Добить надо было и все. Дениса Натальевич, в данном случае считаю это нецелесообразным. Стефанов пытается сдержаться, но отвечает резко: мы не в германском тылу, а в столице. Рядом Михайловские юнкеры. При них надо было контроль проводить. Извините, Димитр Любомирович, погорячился. Среди этих есть что-нибудь заслуживающее внимания? Несколько человек, как мне кажется. Басурмане не имеют российского подданства. Слушаются в основном вон-то в Афина. Он сдал нам бесчувственного полковника Энгельгарта, а после, воспользовавшись моментом, попытался бежать. Уходил грамотно. Где-то его этому учили. Ну, давайте посмотрим, что за горячий финский парень попался. Подходим ближе к предмету разговора. Эй, ты. Имя, фамилия, звание. Какого полка? Я не солдат. Я есть Тайво Вальтайнен. Я есть Сома Лайнен. Подоны княжества финляндского. «Да вижу я, что чухня, и что с того. Одет в форму, значит, солдат. Погону сорвал, так мы быстро узнаем, где служил. Из-за нарушения присяги на ближайшую осину». «Финя имеет это право!» «Перколярюся!» А вот не ругался бы и не получил бы саичку прикладом от конвойного. Финского он, конечно, не знает, а вот интонацию просчитал на раз. Естественно, получив мой одобрительный кивок, слушай ты, вейни мейнен Хренов, мы белизуем свои очень небольшие знания в Афинах. Хочешь в Туанелло прогуляться? По черному лебедю соскучился? Ты еще ничего не понял. Тебя взяли с оружием в руках на территории Российской империи и судить будут по ее законам. Так этого в одиночку? И тех, кто не по-русски отчинаш, читать будет тоже. От дальнейшего пути к нахождению взаимопонимания меня отвлекает посыльный, сообщающий, что его высокопревосходительство генерал кавалерии Келлер жаждет видеть капитана Гурво прямо таки незамедлительно. Приходится отложить все дела и бежать к высшестоящему начальству, которое сообщило, что убывает на вокзал встречать великого князя Михаила со скортом. а виде взвода штурмовиков, а на меня как на единственного, кому можно от доверить специфическое поручение, возлагает обязанность поработать еще немного пожарной командой. То есть все проявления мятежа в городе пресечены, но если в отсутствие Федоры Артуровича где-то что-то полыхнет, можно мчаться туда и тушить, домочить, не стесняясь, в меру фантазии господина капитана и степени опасности для общественного порядка, и что он и господин капитан подчиняется только начальнику оперативного отдела штаба корпуса полковнику Бойко. За ранним утренним кофейником поговорили с Валерием Антоновичем за жизнь, и получив добро, я отправился в каземат и помогать пародиям на карбонариев колодца погорячима. Местные господа из отдельного корпуса, они совсем хорошо знали английский. В ходу больше был французский и немецкий, поэтому всех плохо говорящих на языке Пушкина, Достоевского и родных березок я взял себе. Таковых оказалось семеро, не считая горячего финского парня, остужавшего сейчас свой пыл в карцере. Было очень смешно слушать русских парней с наглыми мордами типичных ирландцев. и прочих англосаксов и знанием русского языка на уровне дуай уипим уотки от всего увлекательного хоть и однообразного занятия меня отвлекает Бессонов зашепчив узнать как идут дела послушав пару минут бесплодную полемику он машет рукой и предлагает иное решение вопроса господин капитан по-моему это бесполезно оставьте этого бедолагу А вызванный конвой уводит очередного уроженца Белфастщины в камеру, а подполковник вдруг вспоминает: "Ну, Денис Анатольевич, каковы впечатления? Очень хочется всех этих золо-маршских и заокеанских родителей облаги России обнять крепко-крепко и держать так, пока не посинеют и не обратимо. Они же твари, при экскурсии сделали на убийство офицеров." Ройлти, а в зависимости от чины и рода войск мариманы идут с коэффициентом полтора. Что ж вы хотите? Ваша фраза, кажется, бизнес, ничего личного. Денис Анатольевич, чуть не забыл, его высокопревосходительство просил показать вам одного арестанта. Интересно, излагает однако, причем полиграф гарантирует честные ответы. Заодно кое-что и про офицеров понять не станет. Минут через семь в кабинет доставляют невысокого унтера. Утиный нос, затравленный взгляд, голова инстинктивно вжата в плечи. Вот, Денис Анатольевич, полюбуйтесь на красавца. Бессонов театрально простирает руку в сторону арестанта. А взят с оружием в руках при попытке захватить финляндский вокзал, помимо всего прочего, обвиняется в убийстве своего родного командира штабс-капитана Лашкевича. Ты кто такого будешь, красавец? Пытаюсь завязать знакомство. Лейб-гвардия Волынского полку, унтер-офицер Тимофей Кирпичников. В голосе сквозит тоскливая и безнадежная усталость. Ну, рассказывай, унтер-офицер. А чё рассказывать-то? Я уже всё порассказал. Господину капитану интересно, как на знаменское дело было. Приходит на помощь Бессонов. Ну, известно как. Выставили нас на площади этой... чтобы мы шествие не пропускали. Так мы так и стояли, не жрашшие, не пившие с семи утра до часу ночи. Сначала бабы шли и кричали: "Солдатики родные, не стреляйте!" Я тогда Клажкеевич подошел, говорю, мол: "За хлебом же идут, чего стрелять-то?" А он тогда еще трезвый был, разрешил пропустить. Так и прошли они, а потом другие шли. В тех уже стрелять было приказано, а Клажкеевич Да прапорщики наши, Воронцов, Вильяминов да Ткачура. Каждую четверть часа в гостиницу бегали. Говорили, что, мол, чаю попить. Только водку они там пили. По запаху слышно было. А пока они так и грелись, я солдатам говорил, что, дескать, погибель со всех сторон. Будем стрелять, беда, не будем, тоже беда, под суд пойдем». а потом решили целиться поверх людей. Только не помогло это. Когда зал вдали, толпа вся не побегла, часть к парадным и воротам жаться начала. Воронцов снова командовал стрелять, а после, видя, что мы не попадаем, отобрал у Слескоухова винтовку и сам начал стрелять. Барышню ранил, в коленку попал ей, господин какого-то сбил на мостовую, потом дострелить хотел. Всего троих убил и двоих ранил. Потом ткачур прибежал, тоже винтовку взял. Девчонку какую-то ранил, в бабку стрелял. Ну, как вам, Денис Анатольевич? Без сонов вопросительно смотрит на меня. Очень интересно. Благородие этих нашли? Пока нет, скрываются. Но волнения прекратились, должны вернуться в батальон. По ним особый трибунал будет работать. Скорее всего, отправят, как вы говорите, груз двести до ближайшего кладбища. Груз двести – это про своих. А тут, в общем, понял. А теперь самое интересное. Рассказывай, как Лашкевич убил. Подполковник вновь обращается к Кирпичникову. Не я это. Понтий сразу становится угрюмее. Когда в казарму вернулись, все роптали, как это можно офицерам в баб до стариков стрелять. Спать не ложились, думали, гадали, что на завтра его делать будем. А вроде у нас человек десять активных было, ну, которые про политику говорили. Вот, двое из них и привели его. Кого? Агитаторы. Тоже в шинели, чтоб спрятаться удобнее было. До утра просидели, он все нас уговаривал, к демонстрантам присоединиться, чтоб в местях, значит, быть... А утром на построение Лашкиевич прибежал, скомандовал, чтобы сызнова готовились и патронов поболье взяли. А мы и отказались идти. Лашкиевич из казармы выскочил, за подмогой побежал. Да это и этой фин? Какой фин? Сразу интересуюсь. Слишком часто о них слышу за последнее время. Да агитатор этой? Винтовку схватил и выстрелил из оконки, сразу в затылок попал. С Литейного моста пленных недавно пригнали. Среди них один финн есть, сообщаю новость Бессонова. У нас их уже четверо. Всех ему показывали. Пока что не признал. Покажем и новенького. Успокаивает меня подполковник и обращается к арестанту. А что ж ты убийцей назвался? Так я там самый старший был, окроме их Болгородий. Вот так вот, Денис Анатольевич. Без сонов дождалось, когда увидят Кирпичникова. Офицеры гвардии, краса и цвет, пусть даже ускоренных выпусков, ночью все кошки серы. Будем разбираться.